Глава 4 Ночка выдалась тяжелой. Мы с без конца размазывающим сопли по щекам Волда ходили от дома к дому. Он стучался и жалостливо просил о помощи отчиму, ибо у того сердца становилось, он не дышит, синий весь, пресвятая Амиранта, не знаю, что делать. А я входил следом через открытую сердобольными соседями дверь, и освобождал ценный энергоресурс из узилища их бренных тел. От дома к дому, от дома к дому. Только с рассветом остающиеся в живых крестьяне почуяли неладное и, подняв крик, попытались спешно покинуть малую родину, но красавчик им этого не позволил. А когда во всей деревеньке не осталось никого, кроме нас троих пришло время приступать к обещанной инсценировке нападения стаи неведомых плотоядных тварей. Так как плотоядная тварь уже обожралась олофом пришлось ограничиться лишь растерзанием трупов в местах колото колоторезанных отметин. Но в общем и целом все вышло достаточно натурально. «Волда, пока я добросовестно занимался мародерством, не поленился изобразить в интерьерах следы борьбы и отчаянного сопротивления. Хотя, как по мне, сопротивление выглядело веловато, но лучше, чем ничего. Деревушка называлась «Щедрый лук». Забавно. И ведь не поспоришь. Мы покинули ее с одиннадцатью душами на кармане, тремя увесистыми кошелями монет — и кое-каким приданным, но, упаси Боже, не солдатским, а в виде серебряной утвари, потенциально ценных безделушек и весьма любопытного стилета. Последний был прямо в самом делешный, с серьезной гардой, веретенообразной рукоятью в наборной коже и с тридцатисантиметровым плавно сужающимся клинком с тремя гранями, разделенными глубокими долами, без малейших признаков режущей кромки. Никогда таким не пользовался, только в книжках видел. По мне так кинжал функциональнее. Но то было там. А здесь, судя по увиденному, подобная пырялка может пригодиться, если какая душа под доспех запрятана. Так что архаичный инструмент для перфорации бронированной мекотки немедленно занял место на ремне. Одну из добытых душ я скормил красавчику. У того шкура грубела буквально на глазах, в некоторых местах начала трескаться и кровоточить. Похоже, бедолага погиб в огне. Надеюсь, он, как и я сперва, не успел этого понять. Волда был не на шутку удивлен, когда увидел, что красавчик поглотил душу. «Как он это сделал? Разве это не... животное?» — подсказал я. «Ну да». «Частично. А что, животные воши души не имеют?» «Нет, только разумные создания». «Очень сомневаюсь, что наличие души связано с уровнем интеллекта. Иначе процентов 80 людей ею бы не обладало». «Все? Упаковал?» «Угу», — поднял пацан два внушительных тюка. «Тогда грузи и в путь. Больше тут ловить нечего». Двигать решено было в Шавбург, ближайший город, по словам Волда. Кроме своей близости, сей населенный пункт привлекал меня тем, что в нем имелся скупщик, хорошо знакомый Волда, благодаря пропойце отчему. А еще мы планировали отыскать там неучтенного церковью храмовника. Хотя эта задача обещала доставить немало головной боли и финансовых затрат, Я готов был с этим смириться ради собственного психического здоровья. Да и ради красавчика тоже. «Что-то его колотит», — положил я руку на мелко трясущуюся мешковину, укрывающую, будто бы, третий тюк на нашей телеге, запряженной непривычно огромной гнедой кобылой. «Интересно, чью душу мы ему скормили? У вас эпилептиков не водилось?» «Эпи... что?» «Ну, неважно». «Ты говорил, до этого вашего Шавбурга два дня. Это пешком?» «Угу». «Значит, на кобыль ей тяги к завтрашнему полудню доберемся?» «Где-то так». Волда все еще всхлипывал и шмыгал носом, мысленно переживая события минувшей ночи. «Хорош уже!» — пихнул я его в плечо. «Так сложились обстоятельства. У тебя не было выбора». «Это неправда», — процедил он, — крепче вцепившись в поводье. «А ты думаешь что правда. Какой толк убиваться по тому, чего уже не исправить?» «Мы совершили чудовищное зло», — потряс он башкой, будто пытался скинуть лезущих туда бесов. «Непростительное. Шогун нас за это будет вечность в кипящем масле жарить. Что это еще за хрень? Она хозяйка загробного царства. Баба? Типа сатаны с мандой?» «Не надо так. Боишься. Покарает? <смех> Понимаю. Когда душу в руках можно подержать, это, конечно, облегчает процесс погружения в религиозные байки». Волда засопел и бросил на меня через плечо испепеляющий взгляд. «Вы ничего не знаете об Оше?» «Я знаю достаточно, чтобы сделать нужные выводы. Во-первых, ош чертовски перспективное местечко». «Во-вторых, не желаешь, чтобы твоя охочая до приключений жопа угодила в кипящее масло? Просто не умирай!» «А как тебе такой план? Кушай души и живи вечно!» Сплеснул я руками, на что Волда снова замотал головой. «Рано или поздно? Что ты заладил? Семнадцать годков только отмучился, а уже брюжишь как старый дед! Радуйся жизни!» «У тебя случился охеренный прорыв. Я тебя, можно сказать, за уши из болота вытащил и указал верный путь к светлому будущему. Слушайся, дядю Кола, и непременно станешь успешным, преуспевающим членом местного социума». «Дядю?» «Кстати, надо легенду сочинить. Вот чего ты ответишь, если кто спросит, мол, что за мужик с тобой?» «Дядя?» «Да, двоюродный». «По материнской линии. Метцгер. Кол Метцгер из Лейцига. Он далеко, вопросов про знакомство будет меньше, а сам по делам приехал на заработки. Каменщиком работу ищет. В Лейциге строительства давно нет. Годится?» «Более чем, — покивал я, — весьма впечатленный сообразительностью моего новоявленного протеже. Ты раньше никакими темными делишками не промышлял?» нет. Раньше я ни единого геллера не украл и мертвых только на городской площади видел, не считая мамы. Ну что ж, старт у тебя выдался мощным. Мои поздравления». Волда ничего не ответил, и я тоже решил дать языку передышку. Дорога петляла между невысокими холмами и рощами раскидистых деревьев, похожих на вековые дубы, чьи стволы и ветви были раздуты и перекручены, будь-то их артрит разбил. Ветер гнал по небу кучевые облака, а подбирающийся к зениту Рутизон бросал свой розоватый свет на эту пасторальную картину. Как вдруг... <так symbolic> Не спеши, родная!» Из ближайшей рощи выскочили пятеро мужиков, Один сноровисто тормознул нашу удивленную и неожиданным знакомством кобылу, а четверо других окружили телегу. Волда застыл, будто парализованный. «Чем обязаны такому радушному приему, господа?» — поинтересовался я, нащупав рукоять меча. «Гляди-ка!» — осклабился здоровяк в на перелатанной кожанке и с причудливым беретом на заросшей башке. «Воспитанный!» «Что в телеге?» «Да ничего интересного. Тряпки, посуда. С племяшкой вот. До города двинули. Работу найти, думаю, этим каменщиком». «Каменщиком, значит?» Ощерился гордый обладатель перета еще шире и обвел взглядом своих подельников. «О, дает!» «А что?» «Взяла меня досада из-за такого предвзятого отношения». «Не похож?» «Да моя дочурка скорее за него сойдет. Ладно, хорош языком чесать. Скидывай добро и можете проваливать». «Так, один держит лошадь, один за спиной с копьем, двое напротив с топором и палашом, и один слева с цепом. Нужен раш, а на него нужно время. И э, рад бы, подтянул я под себя ногу, чтобы вскочить половче». Да, с добром у нас туговато. Чего? Здоровяк недобро прищурился и положил свой палаш обухом на землю, чтобы было лучше видно. Жизнь не мила. Это очень э, сложный вопрос. Так сразу не ответить, а дела зовут. Давайте обсудим на обратном пути. Ты умом что ли тронулся? Электрическое покалывание пробежало вдоль позвоночника. «Умом э, не совсем верное определение. Здесь скорее нужно говорить о психике, а она к уму, то бишь интеллекту, относится слабо. Знавал я одного доктора, так у него чердак капитально протекал, но как зайдет с тем доктором разговор про высокое да сложное, вот уж там у миши наружу лес, что твое говно с большого перепугу?» «Последний раз предлагаю по-хорошему». Надпочечники засучили рукава и принялись за дело. Сердце заработало с удвоенной скоростью. Легкие насыщали кровь кислородом с такой самоотдачей, что говорить стало трудно. «Похоже на угрозу!» Повисла немая пауза. Взгляд здоровяка сместился мне на плечо, и увенчанная беретом голова едва заметно кивнула. Я услышал, как стоящий позади романтик с большой дороги резко выдохнул, как его нога зашуршала по земле. Наконечник копья пролетел над моим правым ухом, когда я кувыркнулся влево и хлопнул по тюку. Думаю, вооруженный цепом лиходей даже не понял, что произошло. Красавчик выскочил, как чёрт, из табакерки и вцепился зубами в бандитскую рожу. Стоящий напротив экспроприатор замахнулся топором, но Раш уже… пришёл. С ноги открыл дверь, дал подсрачника заторможенным рефлексом и принял управление моим телом на себя. Меч описал широкую дугу и прошел сквозь тушку топорщика, разрубив ту от левой ключицы до правого бока. Подогнувшиеся колени свежего трупа еще не коснулись земли, когда клинок моего меча пробил грудь, в латаной-перелатанной кожанке вышел наружу и снес нахер башку в причудливом берете. Клянусь, пока она летела, глаза округлялись, а Рот пытался что-то сказать, наверное, «счастливого пути!» Наблюдавший за этой батальной сценой любитель чужих кобыл смекнул, что сегодня у него не выгорит, и бросился на утёк. Я подобрал с земли топор и швырнул ему вслед с наилучшими пожеланиями. Тот угодил обухом, аккурат промеж лопаток спринтера. Красавчик тем временем, размолов череп одного, переключил своё пристальное внимание на второго засранца — Тот отступал к роще, держа перед собой копье и тщетно стараясь попасть им в строящего свои нехитрые планы четвероногого людоеда. Уклонившись от очередного выпада, красавчик сомкнул челюсти на древке и перекусил его. Опешивший копейщик потянулся за ножом, но живой ком ярости снова оказался проворнее. Рука влажно хрустнула и повисла. Копейщик вопя, что из мочи, повалился на землю. Иногда мне кажется, что в «Красавчике» гораздо больше от человека, нежели от животного. Животное в схватке за жизнь всегда убивает наиболее быстрым и эффективным способом. Но только не этот столичный фронт. Нет, «Красавчик» любит оттянуть момент умерщвления, насколько позволяет ситуация. Ну, «Понимаю его, потому и не вмешиваюсь». Волда тоже решил не встревать со своими высокоморальными принципами. Он продолжал сидеть в неизменной позе, и я уже забеспокоился, не хватил ли пацана паралич в самом деле. Красавчик отпустил изувеченную руку и неспешно обошел резко притихшего копеечка, принюхиваясь. Он совершенно сознательно пугал свою добычу, демонстрируя готовность вцепиться то в лицо, то в горло, то в пах. Вдоволь, насладившись внушенным ужасом, красавчик остановился и ненадолго замер, глядя на меня, словно гончая, придушившая лису и ждущая похвалы от хозяина. И как только жертва чуть расслабилась, Четвероногий садюга бросился на нее. Оскаленная морда уткнулась копейщику в живот и заходила из стороны в сторону с бешеной скоростью. Так что даже я, не отошедший еще от ража, видел лишь мешанину из бурых пятен в облаке, летевших во все стороны лоскутов гамбизона. Очень скоро к тряпью добавились брызги крови. Копейщик скорчился вопя и, тщетно отбиваясь здоровой рукой, от вгрызающего в него чудовище. Голова красавчика прокладывала себе дорогу, как горный бур в породу. Выхваченные из живота кишки серпантином разлетелись по земле, а копейщик все продолжал дергаться и орать, пока не раздался поставивший точку хруст перекушенного позвоночника». Красавчик вынул окровавленную морду из раскуроченной добычи и... довольно облизнулся. «Соберись!» — хлопнул я по спине согнувшегося в рвотных спазмах Волда и направился к неудачливому бегуну, лежавшему на дороге. «Ты как, дружище?» — отбросил я в сторону топор, забрал тесак из ножен и ногой перевернул бессознательное тело на спину. «Похоже, не очень». «Красавчик, э -э освежи клиента!» Кровожадная бестия нехотя подошла и... Мне не померещилось? Буркнув нечто похожее на дерьмо, облизала разбойничью физиономию. Шершавый, как наждачка, язык вкупе с чертовски зловонной смесью слюны, крови и начинки пущенного на серпантин кишечника довольно быстро привели отдыхающего в чувство. а а, -а! Было первым, что он изрек, обнаружив перед глазами жуткую зубастую морду. «Не, не надо! Я... Я... Я... Они меня это, заставили! Это правда мне...» «Залепи хлеборезку и слушай внимательно». Бегун часто закивал, выражая неподдельную готовность к бескорыстному сотрудничеству во искупление былых прегрешений. До да чего же благотворно влияет на людей общение с домашними питомцами?» «Где ваш лагерь?» «Вон!» — хотел вставший на путь исправления преступник амплитудно махнуть рукой в сторону рощи, но близость зубастой пасти вынудила его ограничиться осторожно вытянутым указательным пальцем. «Сколько в лагере человек?» «Никого! Клянусь!» «Награбленное там?» Перевоспитуемый собрался было дать волю языку, но нехорошие мысли, эхо преступной жизни не иначе, заставили его убавить, прыть и озаботиться судьбой собственной шкуры вместо того, чтобы сделать мир вокруг лучше. «В, в тайнике, в хитром». «О, какая досада. ну ты ведь нам покажешь?» «А э, от отпустите?» а «Почему бы и нет». «Волда, ты как считаешь, отпустим этого доброго человека, коли на тайник нам укажет?» Тот доблевал остатки желудочного сока, утерся рукавом и кивнул. «Ну», — развел я руками, «раз никто не против, так к тому и быть. Веди». «Клянешься?» — осторожно поднялся наш добряк на ноги. «Матерью клянусь, всем святым! Слово чести!» — проникновенный изрек я, и приложил ладонь к сердцу. «Шагай уже! Добрые дела сами себя не сотворят!»